Глава двадцать Алика. «В первый момент я даже не особенно понимаю, где я. Вижу только Камиля, и все. Мужчина хмурится и держится как-то слишком напряженно, а я при попытке пошевелиться испытываю такую слабость, что даже руку поднять не могу. Не дергайся, — приказывает Тагаев, — от чего я тут же слушаюсь. Хотя бы потому, что сил сопротивляться нет. Он же встает с кресла и подходит ко мне. Как ты себя чувствуешь?» не очень что со мной тебе сделали операцию и довольно серьезную ошарашенно смотрю на него мне какую аппендицит удалили недоверчиво смотрю на него но если все так то это ведь хорошо да у моей подруги было такое и ее отпустили домой довольно быстро значит все в порядке очень сомневаюсь мрачно отвечает тагаев что то не так после такой операции ведь быстро отпускают домой И я смогу снова у вас работать. Вы только не увольняйте меня, пожалуйста. Быстро, обманчиво тихо уточняет он. Быстро отпускаю тех, кто не доводит себя до перитонита. Ты какого хера молчала, что плохо себя чувствуешь? Да я не думала, что это важно, содрогаюсь от его тяжелого взгляда. Не важно? Здоровье это не важно. Тялика, что у тебя в башке? То, как он злится, сильно пугает. Камиль и так-то порой выглядит устрашающе, а теперь и подавно. «Извините», — бормочу, — «я понимаю, что доставила вам неудобства и что вы потратили деньги». «Да нахер эти еб***ь деньги!» — рявкает он. «Ты понимаешь, что еще бы чуть-чуть, и тебя просто не спасли?» Испуганно смотрю на него. «Не спасли? Это получается, что совсем бы все? Навсегда? А ведь мама бы и не узнала. Хотя интересно ли ей это?» «Наверное, у них с отчимом все и без меня хорошо». Закрываю глаза, чтобы позорно не разрыдаться. «Простите, это все, на что меня хватает. Чувствую, как рядом проминается матрас, а затем прикосновение к моей руке». «Жизнь — это самое ценное», — глухим голосом произносит Камиль. «Ты должна относиться к ней бережно и думать о своих близких». Мы очень долго оба молчим. Немного успокоившись, все же рискую спросить. А если у меня их нет? Если никто не будет волноваться и переживать о том, что меня не станет?» Снова долгое молчание. а Затем «Будет, Алика. Будет». Слова звучат так тихо, что мне кажется, будто это игра моего воображения. Когда же я набираю смелости открыть глаза, Камиль уже встает с постели и отворачивается. «Отдыхай», — бросает напоследок и уходит. Конечно, ждать от Тагаева какого-то сочувствия глупо, Разве обязан он его проявлять? Я всего лишь наемный работник, вот только... Вот только кроме него у меня, выходит, нет никого, кто знал бы о том, что случилось. Голова очень болит, а слабость не позволяет даже подняться с постели. И очень скоро я снова засыпаю. Вообще состояние такое, что я то просыпаюсь, то снова проваливаюсь в сон. Кажется, приходит врач, что-то проверяет. Медсестра ставит какой-то укол. Они о чем-то беседуют, но я не могу разобрать ни слова. Я уже не могу понять, сколько времени прошло. На окне опущены рулонные шторы, и непонятно, что за окном, день или ночь. Все сливается в единую карусель образов. Камиль за это время появляется всего пару раз, а может, это просто мне так кажется. Больше он ничего не говорит, не спрашивает, только смотрит. Проницательно, с каким-то только ему понятным смыслом, будто что-то решил для себя. Во время бодрствования меня все чаще посещает мысль о том, что весьма вероятно, работу я потеряю, и вот тогда придется вернуться в город. Если повезет, Марианна меня приютит, а если нет? Денег от аванса хватит на какое-то время, но оставаться в городе, где меня может найти отчим, опасно. Поэтому я, конечно, думаю о том, как бы попытаться договориться с Камилем, вот только каждый раз, когда встречаю с ним взглядом, все слова вылетают из головы. «Скажите, а когда мне станет легче?» Тихо спрашиваю у врача, который осматривает меня и недовольно качает головой. «Да уже должно!» Задумчиво отвечает тот, рассматривает мои швы, прикасается, а меня простреливает болью так, что я не сдерживаюсь. «Так больно?» «Очень», задушенно отвечаю, жмурясь от ощущений. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь!» Сознание снова начинает уплывать, слышу какой-то писк, а еще обрывки фраз. «Срочно готовь! Будем оперировать!» И я снова проваливаюсь в холодную темноту.